ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ Жители мира теней. Кто ходит по следам ушедших? В татарской мифологии существует особая категория существ, которая вызывает одновременно трепет и любопытство. Это персонажи, тесно связанные с душами умерших людей. Представления о них уходят корнями в глубокую древность – и сохраняются до сих пор, влияя на мировоззрение, обряды и повседневную жизнь татарского народа. Древние поверья объясняли многие таинственные явления через взаимодействие мира живых и мертвых. Люди считали, что смерть не всегда ставит точку в существовании человека. В особых случаях душа умершего могла вернуться в мир живых. Иногда, чтобы защитить близких, а иногда — чтобы причинить вред. Именно так в сознании татар зарождались образы пугающих существ, которые позже превратились в мифологических персонажей с особыми чертами, функциями и поведением. Один из самых ярких представителей этой категории — убыр, зловещий персонаж, который может обитать и в живом человеке, и в теле покойника. Люди верили, что убыр способен высасывать жизненную силу из жертвы, насылать болезни, красть детей из утробы матери и даже вызывать засуху, заглатывая облака. Не менее загадочен уряк, дух, который обитает около могил или мест, где пролилась кровь невинного человека. Уряк не столь опасен, как убыр, но он способен сбивать людей с пути, пугать их и даже отнимать память, Интересно, что эти образы сохраняют свое значение и сегодня. Пусть теперь они существуют в виде сказок и легенд, но их влияние остается ощутимым. Страх перед неведомым, уважение к силам природы и стремление защититься от зла — эти человеческие чувства делают образы убыра и уряка не только частью татарского культурного наследия, но и важными элементами человеческой психологии в целом. Таким образом, мифологические персонажи, связанные с душами умерших, неотъемлемая часть татарской демонологической традиции. Они воплощают в себе страхи и надежды людей, представляют собой олицетворение непознанного и напоминают о тонкой грани между жизнью и смертью. Этот раздел познакомит вас с наиболее яркими представителями удивительного мира, поведает их тайны и приоткроет завесу на границе между живыми и мёртвыми. Убыр. В кого вселяется убыр? Убыр — злое, кровожадное существо, которое живёт рядом с человеком, а иногда и внутри него. Люди, имеющие в себе убыра, встречаются большей частью среди женщин. Таких называют убыр-лыкише — человек с убыром. Их можно узнать потому, что в голове у них бывает углубление, ямочка. Как только такой человек заснет, убыр покидает его дом через печную трубу в виде огненного шара, который затем может принимать разные облики. То ходит огненным колесом, то превращается в свинью, черную кошку или собаку. Из-за того, что убыр не только вылетает из дома человека-носителя, но также может залетать в чужие дома через дымоход, опытные люди советуют печную заслонку держать постоянно закрытой. Убыр опасен и для мужчин, и особенно для женщин, поэтому его стараются поймать и умертвить. Убыр крайне зловреден и кровожаден. Изловить его не так легко, потому что он может моментально исчезать, рассыпавшись искрами. Но есть один секрет, как его поймать. Для этого следует распороть на себе рубаху, и тогда убыр упадет прямо к твоим ногам и превратится в человека, от которого он отделился. Если в это время как следует побить убыра, утром тот, в ком он поселился, станет жаловаться на боль в костях и будет долго хворать. Люди, носящие в себе убыра, бывают жадными и злыми и в разных обликах выходят по ночам, и вредят людям, насылая болезни. В особенности опасен убыр для беременных. Он может похитить ребенка прямо из утробы и спрятать его. Убыр крадет телят, жеребят, ягнят и высасывает из них кровь. После смерти человека, в которого вселился убыр, злые действия духа не прекращаются. Существо продолжает жить в нем и в могиле. Убыр выбирается оттуда по ночам. Говорят, что на всех могилах покойников, которые имели при жизни убыра, есть отверстие. Через него он дышит и может выходить. Чтобы уничтожить эту враждебную силу, могильное отверстие убыра нужно залить водой и накрепко заколотить дубовым колом. Как убыр из могилы вылетает? Убыр вылетает из могилы умершего в виде огненного шара. Присмотревшись к нему, можно определить, в ком он при жизни. Если ночью приближается такой шар к прохожему, то непременно старается пройти между его ног. Коль удастся ему это сделать, человек умрет, потому что огненный шар высосет из него всю кровь. Говорят, чтобы спастись от шара, нужно несколько раз ударить его уздечкой. Тогда он улетит. Шар может разговаривать с человеком, И тот иногда узнает по смутным очертаниям лицо знакомого, в которого убыр вселился при жизни и в чьей могиле теперь обитает. Об этом нужно обязательно рассказать Муле, который сразу же отправится на кладбище и будет читать над могилой молитвы. Сказка «Живой мертвец» В одной деревне люди умирали целыми семьями, а происходило это по очереди, В первую ночь в первый дом придет беда, на другую ночь к соседям и так далее, от соседа к соседу. Наведывался к нему быр, который выпивал их кровь. Однажды пришел в эту деревню солдат и попросил «Пустите, пустите!» А ему ответили «Нет, у нас каждый день люди умирают». Но приютила его одна семья, чей черед умереть был как раз в тот день – Солдат попросил, чтобы ему мясо сварили Хлеба напекли Поужинали вместе И отправил солдат хозяев к соседям А сам дома остался Двери на замок закрыл Три доски с потолка вынул На стол хлеб, мясо и ножик положил А сам на печку залез И в окно на улицу смотреть стал Видит, старик идет Прошел этот старик через ворота к дому Сделался свиньей Зашел внутрь, опять человеком стал Сел ужинать Первый петух пропел Он не испугался Второй петух пропел Начал он быстрее есть Третий петух пропел Выскочил он из дома И снова в том же месте свиньей обернулся Солдат проследил, куда убыр отправится дальше А сам потом уснул Утром хозяева разбудили гостя И он все рассказал припомнив, что ушел старик в третий дом с краю. Пошли люди туда, а там старик тот сидит. Подняли его рубаху, а у него и печень, и сердце видно, дыры везде. Убили убыра выстрелом и вниз головой в могилу положили, а спину ломом пробили. Солдату в благодарность дали лошадь и денег. На этом смерти прекратились и зажили жители деревни счастливо. Карточка персонажа. Убыр. Другие имена. Убырлы-картка, убырлы, убыр-кубкан, убыр-танау. Может вселяться и в мужчин и в женщин, а также существовать отдельно. Принимает облик женщины или мужчины любого возраста, а также черные кошки, овцы, гуся и свиньи. Может появиться в виде огненного шара, если передвигается самостоятельно. Можно встретить ночью в доме, проникает через печную трубу, на дороге и около кладбищ. По ночам вылетает через дыру в могиле или в подмышке, либо на макушке человека. Если побить его, то на теле человека-носителя появляются увечья. При встрече с человеком рассыпается искрами. Заглатывает облака, вызывая засуху, наводит порчу, преследует человека, насылая болезни. Вселяется в людей, высасывает их жизненную силу и пьет кровь. Чтобы не залетел в дом, нужно закрывать печную заслонку. При встрече распороть рубаху или разделить двойную ветку рябины, троекратно кинуть в него камень. Чтобы убыр не вылетал, Нужно залить дыру в могиле сорок одним ведром воды, забить дубовым или осиновым колом. Смертельно опасен. Уряк. Кто бродит среди могил? Уряк обычно живет там, где кого-то убили, в местах, обогренных кровью. Он предстает в виде прозрачного человека или белого человекообразного облака. Можно заметить, что по народным представлениям дух умершего неестественной смертью человека не находит себе упокоения и бродит в этом мире. Уряк большого вреда не причиняет, но может сильно напугать. Говорят, что он отнимает у человека память, сбивает его с пути, любит иногда подсесть в сани или телегу и покататься, причем лошади вести его очень тяжело. Мифологический рассказ Необычный попутчик Ехала как-то женщина на телеге По безлюдной местности На пути ее лежал овраг Через который перекинулся мост Подъехала она ближе и вдруг видит Стоит на нем человек в белом костюме Облокотившись на перила С корзиной на плече и палкой в руках Решила она его объехать И спустилась во враг. Начал человек просить женщину, чтобы посадила его к себе, но она поехала дальше. Но только женщина поднялась из врага и бросила на него взгляд, как он превратился в огненный шар, скатился к телеге и, обернувшись маленькой девочкой, вмиг очутился рядом. Лошадь тут же остановилась. Женщина начала от испуга читать молитвы, а девочка не слезала с телеги. Принялась женщина гнать лошадь, но та плелась, будто везла ввоз в пятьдесят пудов, хотя телега пустая была. Устала лошадь, вся покрылась пеной и ежеминутно останавливалась. Убедившись окончательно, что это непростая девочка, женщина чуть не потеряла сознание от страха. Чтение молитв никак не помогало. Тогда начала женщина всячески ругать девочку и бить ее палкой. Та слезла с телеги и принялась пугать путницу, мол, не возвратиться ей больше домой. Но женщина, ободренная тем, что девочка слезла, пуще прежнего стала осыпать ее ударами добранными словами, так что и сама уже начала из сил выбиваться. Бросила она палку и погнала лошадь дальше, а девочка все бежала следом, не отставая ни на шаг. Так промучилась женщина около двух часов, Но вот она вспомнила, что советует в таких случаях лошадь головой к телеге перезапрячь. Так она и сделала. Девочка моментально исчезла, а женщина просидела в этой странной упряжке еще около получаса вне себя от страха. После снова перезапрягла лошадь и дальше поехала. Так избавилась она от уряка и благополучно добралась домой. Хотя уряк не особенно вредит, Татарам он внушает сильнейший страх. Они стараются обходить могилы людей, умерших насильственной смертью, и потому видят Уряка лишь издалека или только слышат его раздирающий душу вопль. Если Уряк находится рядом с человеком и не желает отстать от него, то прогнать его можно нехорошими, бранными словами. Миф. Светящийся шар на пути. Дорога к одной деревне пролегала мимо кладбища. И вот как-то раз зимним вечером возвращалась женщина домой. Припозднилась. Время шло к полуночи. Смотрит, приближается к ней какой-то светящийся шар. Не то летел, не то плыл он по воздуху. Медленно-медленно, будто приходил в движение от дуновения ее шагов. Когда они практически выровнялись, шар последовал за женщиной, не отставая ни на шаг. Светился он очень своеобразно, не как молния, не как огонь, скорее как туман, но не густой, а прозрачный. Так страшно ей стало, что дрожь пробирала до костей. Она шла и про себя молитву шептала. Дошли они так до кладбища, и шар исчез. Женщина по его облику и поведению поняла, что это был уряк. МИФОЛОГИЧЕСКИЙ РАССКАЗ Во время войны они часто встречались. Во время войны много было таких существ. Как-то запоздал один мужчина домой. Уже стемнело. И вот доехал он до перекрестка на лесной дороге. Вышла луна. Как вдруг ни с того ни сего лошадь стала фыркать и дергаться. Удивился он и, обернувшись, увидел прямо за телегой облако. Невысоко. «Совсем низко. Рукой можно достать». Очень мужчина испугался. Поговаривали, что появляется в тех местах уряк, который происходит из души повесившегося человека. Мужчина после этого заболел, и пришлось его заговаривать от испуга. И такие случаи повторялись не раз с другими людьми. Не всем встречался уряк в виде облака. Некоторые видели его в облике человека в черной одежде. Карточка персонажа. Уряк. Белое или прозрачное человекообразное облако может принимать человеческий облик или форму огненного шара. Можно встретить ночью около кладбища, на дороге и в местах, где пролилась кровь человека. Вызывает ощущение, что рядом кто-то стоит, может издавать душераздирающий вопль или плакать. Любит иногда подсесть в сани или телегу и покататься, причем лошади от этого очень тяжело. Пугает людей, отнимает память, иногда сбивает с пути, а также преследует своего убийцу. Нужно соблюдать правила поведения, обращаться с умирающими или умершими в соответствии с определенными ритуалами. Боится бранных слов. При встрече нужно перезапрячь лошадь головой к телеге. Может быть опасным.